Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур Призрак прошлого Гришин не мог произнести ни слова Рука призрака мертвой хваткой вцепилась в его горло И не собиралась отпускать, пока мужчина не издаст последний еле слышный вздох. В подъезде дома было темно, но Гришин узнал в призрачном, холодном силуэте Максима. Того старого друга, с которым они договорились шуткой вернуться после смерти еще 30 лет назад. Тогда они, будучи школьниками, сидели после уроков на заброшенной стройке, разговаривали и курили свои первые сигареты. В одну из таких посиделок и состоялся договор. «Денис, представь, что когда-то мы все умрем», – начал Максим и затянулся сигаретой без фильтра. «И кто-то из нас умрет первым. И вот, я думаю, было бы интересно узнать, есть ли жизнь после смерти. Ну, как все говорят о душах, о призраках, ну там ад, рай». Денис Гришин поежился. Не любил он разговоры о необъяснимых явлениях. Да не верил особо. Но друга поддержать в разговоре все же решил. Максим, да шляп все это. Не понимаю, почему ты в это веришь. Куривший мальчик засмеялся. Так искренне, как умеют только дети. И затушил сигарету о грязный пол. Ладно, Макс, давай договоримся. тут кто первый из нас умрет, придет к живому и скажет и сделает то, что не успел при жизни. Ну, например, спросил Максим, еле сдерживая смех. Ну, например, прилетай, я такой к тебе и говорю. Привет, друг!» Гришин весело изобразил загробный голос. «А помнишь, я хотел на море поехать, но так и не успел. Съесть за меня!» Максим снова засмеялся и выдал свою версию. «Доброй ночи, Денис. Помнишь, мы с тобой оба были влюблены в Надю Еремину? Я вот ей не признался, а вот ты скажи ей об этом!» Мальчишки рассмеялись. И Максим похлопал по плечу Гришина. В те минуты им казалось, что нет преград для такой дружбы, и ее ни за что не разрушить. Но холодная рука на горле бывшего друга доказывала обратное. Денис из последних сил ослабевшими руками пытался отмахнуться от призрака, но они проходили сквозь него, не натыкаясь на преграду из плоси. Суровое лицо привидения натолкнуло Гришина на воспоминания о канувших в лету студенческих годах. «Надоел все, устал как собака!» – прокричал Денис, сидя на диване напротив Максима. В комнате гремела громкая музыка. Друзья общались, пытаясь ее перекричать. Вечеринка шла полным ходом, и охмелевшая молодежь веселилась от души. «Да перестань!» Попытался успокоить друга Максим и, похлопав по плечу, добавил. «Все будет нормально. Пойдем. Может, перекурим?» Они вышли в подъезд, где было спокойнее, и продолжили разговор. «Да перестань грузиться, Денис. Все будет нормально. У всех бывают черные полосы». «Ладно, ладно», — выдохнул Гришин. «Давай забудем об этом на время. А помнишь, лет восемь назад я предложил первому, кто умрет, вернуться к оставшемуся в живых?» «Да!» С довольной улыбкой протянул улыбающийся Макс. Ну так если придется вернуться тебе, что мне ожидать? Друзья засмеялись практически одновременно и оба закурили еще по одной. Ожидать? Ну, ожидай, что я приду и, наверное, как сейчас предложу закурить. Новая волна смеха охватила друзей. И вскоре они вернулись в квартиру с громкой музыкой. Гришину как-то удалось высвободиться из холодной хватки, и он жадно с болью глотая воздух, повалился на обложенный плиткой пол подъезда. Силуэт призрака молниеносно подлетел к Денису, наклонился к нему и улыбнулся. Его призрачные губы зашевелились, выдавая слова: Друг, прости за боль! Но так я хотел тебе наглядно показать, чтобы ты ценил свою жизнь. Как жаль, что я ушел так рано. Живи за нас, двоих. Гришин, хрипя и потирая, ноющие от боли горла, ответил. Так вот, что ты мне решил сказать. И двое друзей, как и раньше, засмеялись. Один из них лежа на полу, а второй, растворяясь в темноте неосвещенного подъезда. Конец рассказа. Озвучил автор.